Глава вторая. Комнатка обходилась без окон. В ней тоже стояли большие темные дубовые шкафы с книгами. Но странно, книги эти были не про театр. Бестиарий Санкт-Петербурга. Сказочные животные. Точь в точь, как любимая Машина детская книга. Заклинания и проклятие. Какая странная коллекция книг, подумала Маша. «Интересно, а можно отсюда взять что-нибудь почитать?» Она схватила тяжелый том, как приручить драконов, и протиснулась в тесный проход наружу. И тут шкаф сам закрылся за ней. Маша поняла, что она попала куда-то не туда. Конторка сотрудницы исчезла, на полу появился роскошный восточный ковер, а по углам сейчас стояли катки с какими-то пышными экзотическими растениями. Маша попыталась снова отодвинуть шкаф, но он не поддавался. Пути назад не было. Наконец Маша подумала, что просто заснула в библиотеке, и ей все это снится. Но, ущипнув себя за руку, она чуть не вскрикнула от боли. «Ничего не понимаю. Они что, сделали перестановку, пока я была в потайной комнате?» Маша вдруг услышала чьи-то шаги и инстинктивно спряталась за дверь. Вошел мужчина в старинном костюме, нарядный, словно елочная игрушка. ⁇ Я, кажется, знаю, это же лакей. Тут что, театральная постановка прямо в библиотеке? ⁇ Маша уже устала удивляться и решила принимать все как есть, чтобы не сойти с ума. Мужчина так и не заметил ее и скрылся. Тогда Маша выбралась из своего укрытия, по-прежнему сжимая книжку про драконов, и стала выбираться наружу. Но там, где раньше был выход, дверь была заперта. Маша испугалась и стала бегать по коридорам, совсем забыв, что решила быть незамеченной. Наконец, какая-то миловидная немолодая женщина, одетая в кружевное белое платье с длинным подолом и держащая в руках белый и тоже кружевной зонтик, показала ей выход. Немало удивившись тому, что она тут делает, да еще и в таком нелепом наряде. На Маше были самые обычные легкие джинсы и футболка с принтом единорога, на ногах розовые кроссовки, а за спиной — синий рюкзак с единорожками, куда она положила добытую тяжелую книгу. Выйдя на улицу, она подумала первым делом, что точно не в себе. Рыскали извозчики, пробегали мальчишки в картузах и штанах на помочах. Проплывали неспешно дамы в шикарных платьях — и так далее, и тому подобное. Дома были знакомыми, но и только. Улица Зодчего Росси, где располагалась библиотека, находилась в самом центре города, рядом с Невским проспектом. Здесь была просто куча народа и экипажей, но Маше казалось, что все смотрели на нее. «Ах, мне нужно срочно переодеться, это все какое-то прошлое, и я выгляжу максимально по-дурацки в своем наряде», — подумала Маша. Она не придумала ничего лучше, чем остановить первого попавшегося извозчика и попросить отвезти ее на улицу Рентгена. Он помотал головой и сказал, что такой улицы не знает. Тогда Маша вдруг воскликнула. «Лицейская! Лицейская улица! Я вспомнила! Дом 4!» «Ну, тогда другое дело! Ты откуда такая? Вроде карнавалов не объявляли». «Я из театра!» «Не успела переодеться, дяденька», — сообразила Маша. «И кого же ты там играешь в таком наряде?» — удивился извозчик. «Девушку из будущего. Это такая новая пьеса». «Ну, чудят в Александринском театре! Эка, прости господи, чучело огородное из будущего! Не обижайтесь, барышня!» Когда они подъехали к дому, Маша сообразила, что у нее только современные деньги. Она сняла с себя серебряную цепочку и протянула извозчику. «Неужто настоящее серебро?» «Да, самое настоящее». «Так у меня столько сдачи нет, моя хорошая». «Да сколько дадите, столько и ладно. А как вас зовут?» «Викентий Пафнутич я. По утрам завсегда на сеной стою. Меня там каждая собака знает». «До свидания, Викентий Пафнутьевич. удачного вам дня!» «До свидания, девушка из будущего! Успехов тебе в театре!» Маша поднялась в свою квартиру и только сейчас сообразила, что ей нечего толком сказать людям, которые там наверняка живут. Она вежливо постучала и услышала женский голос за дверью. «Иду, иду! Открываю!» Дверь открылась, и опрятная женщина пожилых уже лет в чепце и очень простом темном платье с белым кружевным воротником, всплеснула руками. — Да ты чья ж такая будешь, хорошая моя! — Я из театра, сударыня. Пожалуйста, продайте мне свою одежду. Мне не в чем ходить сейчас. Маша протянула деньги, полученные от извозчика, и поклонилась. — Так ты зачем сбежала оттуда? — Так получилось, сударыня. Я не специально, но я не могу туда вернуться. Маша лихорадочно думала, чтобы такое сочинить. «А где же ты живешь?» «И домой я тоже не могу вернуться, сударыня. Я живу совсем рядом». «Ты что же это натворила такое, а?» Голос у женщины стал сердитым. «Ничего плохого, поверьте мне. Родители выдают меня замуж, а жених такой скупой и старый, и я за него ни за что не пойду», наконец-то придумала Маша. «Да, батюшки, что у тебя за родители такие, что позволяют в театре играть? Самая нескромная профессия, ишь ты как вырядилась-то!» «Это все я, сударыня, я очень хотела играть, и мне удалось их уговорить». «Да что ты все, сударыня, сударыня, я тетушка Аграфена Семеновна, так меня и зови». «А я Маша, Меньше кого Маша». «Фамилия-то у тебя знатная какая». «Ну, пойдем, подыщу тебе кое-что». «А на ногах-то у тебя, батюшки, Светы, экое уродство ведь!» Ворча, графена Семеновна позвала Машу вглубь комнат. Она выдала ей скромное синее платье с белым передником и длинными рукавами, чулки с поясом и ботинки, а также нижнюю белую сорочку. «Вот, совсем другое дело!» а то была просто позорище, еще и в штанах, как мальчишка, — пробормотала тетушка. — Спасибо, спасибо вам большое. Маша уже освоилась в новом наряде и подумала, что он не так уж плох. — А скажите, пожалуйста, нет ли у вас какой работы, Аграфена Семеновна? Я могу рисовать, лепить, писать портреты. — Откуда у меня такая работа, девонька? — Так, надо подумать. «А знаешь, есть одна работа у генеральши Колокольцевой. Она вдова с тремя детьми, недавно прогнала свою няньку. Так вот, ей няне сейчас надобно». «Это я умею», — обрадованно сказала Маша. «Только тебе нужно рекомендательное письмо написать, а то тебя без него и не примут. Я тебе продиктую». «А ночлежку какую-нибудь вы знаете?» «Ах ты, Боже мой! Машенька, да неужто я тебя на улицу выгоню в такие времена?» Маша не поняла, что за времена такие, но очень обрадовалась, что тетушка взяла над ней свое покровительство. Она и накормила, и напоила, и про генеральшу рассказала. «Генеральша Варвара Леонтьевна, милая ты моя, особо щедрая и добрая, но только взбалмошная очень, чуть ей что в голову придет...» «Так уж нужно, чтобы было по-иеному!» «И не, боже, ни! Я у ней служу в экономках, но живу отдельно. У меня так заведено, а она и не против. А ты будешь, если нянькой, то завсегда няньки при детях жили. Вот тебе и еда, и кров будут!» Маша, чтобы отблагодарить тетушку, почитала ей Библию, так как Аграфена Семеновна сказала ей... Глаза уже мои не видят такое мелкое, да и плохо я грамоте разумею. Ночью Маша проснулась от того, что кто-то настойчиво долбился в окно. Ей стало страшно, и она закричала. — Тетушка, тетушка, что это такое, вы слышите? — А то как же, конечно, слышу. Я из-за этих окаянных уже который месяц нормально не сплю. — О, нечисть поганая! тфу!"